Глава 7 Что наша жизнь? Игра. И вновь утро. Кстати, на этот раз, едва я сел после завтрака за компьютер, чтобы проверить сообщение, увидел письмо от того самого заказчика, для которого я делал последнюю программу. Это оказалось новым техническим заданием. Ого, платят аж одну тысячу рублей. Пробежав глазами задание, я хмыкнул. Ну, ничего сложного. Просто трудоемко, слишком много расчетов, но принимаю, конечно, тысячу рублей, а еще за неделю на дороге не валяется. Правда, мне в мифах и легендах надо еще торчать, но, думаю, справлюсь. Отправив подтверждение о получении задания и о том, что берусь за работу, я отправился к капсуле. Все-таки как хорошо после привычного московского мрачного пейзажа из неба, затянутого серыми тучами, видеть яркое солнце и чистые белые облака. Пусть даже это все нарисовано, но ощущалось-то как настоящее. Перед выходом я привязался не к самой деревне, а около неё. Первым делом, появившись в игре, проверил чат. Странно, но переписываться между собой в виде чата можно было только с теми, кто был твоим другом. Остальным же надо было отправлять сообщение только через внутреннюю игровую почту. Геродот был в игре. Мы договорились встретиться с ним на рынке. Кстати, сейчас я вроде второго уровня. Надо будет пробежаться по деревне и рынку, может, какие-нибудь квесты подхвачу. Кстати, я в который раз убедился в странности формы игры. Вот для игроков 10+, информация о квестах была достаточно. Но вот на мелких уровнях практически не было ничего. Надо моего нового знакомого расспросить. Он, похоже, неплохо разбирается в игре. Едва войдя в деревню, сразу почувствовал какой-то нездоровый ажиотаж. Народ как-то в ускоренном темпе направлялся в сторону рынка, прислушавшись к разговорам возбужденной толпы нубов с первого по третий уровень. Я понял, что на площади у рынка сейчас будет отбирать новобранцев какой-то клан с гордым названием крылья Пегаса. Что же, интересно посмотреть, тем более, как я понял, изучая форум, кланов в мифах и легендах было немного. По крайней мере, в Греции всего два десятка, не знаю, сколько там в Древнем Риме, но вряд ли больше. На площади я увидел небольшую толпу нубов, слушавших речи Тита, высокого воина двадцать пятого уровня, одетого в позолоченный доспех и такой же позолоченный шлем, с высоким гребнем и плюмажем. Этот самый Тит на фоне остальных казался каким-то неземным существом. «Уважаемые игроки!» — вещал он с импровизированной трибуны, которая представляла собой массивный стол. «Я еще раз повторяю, что наш клан объявляет конкурс на вступление. Для того, чтобы его пройти, нужно сдать определенные тесты. Те, кто желает это сделать, я запишу». Но, повторяю, запись идет только с третьего уровня и в нашу академку. Те, кто успешно ее пройдут, смогут вступить в клан «Крылья Пегаса». Уже в академке вы будете пользоваться преимуществами клана. Помощь, прокачки, советы опытных игроков, походы в данжи, построение игровых билдов и многое другое. Вместе веселее. Сложно все как-то. академка, Учебка для молодых типа? Ну уж нет. Я точно не собирался вступать ни в какие кланы, тем более принимают только с третьего уровня. Но я с интересом наблюдал, как после сообщения о цензе по уровню толпа быстро рассосалась, оставив пять игроков третьего уровня. А чего хотели эти рекрутеры? Они ж в песочницу приперлись. Видимо, тот уже понял, что все пошло не так, и количество третьих уровней, желающих пройти испытание слишком мало. — Уважаемые игроки! — вновь пронесся над рыночной площадью голос. — Сегодня мы готовы рассмотреть на прием наш клан лучших из вторых уровней. Подходите, записывайтесь. — Разводил, слушаешь? — поинтересовался вставший рядом со мной Геродот. — Почему разводил? — удивился я. — Он что, врет? — Ну, как тебе сказать? — хмыкнул Геродот. — В целом не врет, но многое не договаривает. Они сейчас набирают просто мясо. Из всех этих новобранцев в академке клана, которая сама по себе ищет тот гадюшник, перейдет в сам клан пара-тройка человек. А вот этим возбужденным нубом, продолжил он, кивнув на толпу, которая после объявления возможности вступления для вторых уровней явно приросла, невдомек, что сейчас намечается война между крыльями Пегаса и Скипетром Мафины. И в этой войне с той и другой стороны будут участвовать нубы. Вражеский клан тоже народ рекрутирует. — Но в чем подвох-то? — не понял я. — В сражениях опыт зарабатывают. Все нормально же. — Эх, — посмотрел на меня сочувственно Геродот. — Тут дело в том, что во время войны правила набора уровней и лута меняются. Если ты сражаешься с мобами и погибаешь, твоя экспо не уменьшается. А вот если ты сражаешься с игроками, то уменьшается. Да, при сражении можно получить много плюшек. Ты получаешь удвоенный опыт, опять же. Луто можешь набрать, умения какие-то вполне могут выпасть. Но если тебя убьют, то ты можешь и уровень потерять. Там экспо минусуется. Непонятно, правда, по какому принципу. В общем, все рандомно. Вот поэтому и набирают кланы такое вот мясо. Представь, что ты уровня, этак, тридцатого. «А у тебя уровень снимется, это же засада. Чем выше уровень, тем сложнее их набирать. А вместе с уровнем, кстати, и распределенные тобой характеристики тоже уменьшатся. Поэтому все эти молодежки созданы для войны». «Но это же бред», — покачал я головой. «То есть сами клановые игроки не дерутся?» «Дерутся, конечно. То на дуэлях, то на арене где-нибудь замес устроят». А вот такие вот нубские битвы — это просто развлечение для кланов. Ну и понятно, что сильнейших они действительно заберут в клан, но сильнейших всегда очень немного. — А админам в чем выгода? — поинтересовался я. — Несправедливо же. — Что несправедливо? — искренне удивился Геродот. — Тебя же под угрозой смертной казни не заставляют. С тобой подписывается ученический контракт и все. А админы, но ну, чем больше войн, тем им лучше. Для войн расходники, зелья, оружие, да и много чего покупается. В том числе и в премиум-магазинах. Это деньги, Вергилий. Ты, надеюсь, не купился на всю эту лабуду? Он с подозрением посмотрел на меня. Нет, — покачал я. — Ни в коем случае. — Ну, вот и хорошо, — улыбнулся Геродот. — Пойдем пару квестов нубских возьмем. — Ты, поди, только свадебное ожерелье выполнил. — Да, его, — удивленно кивнул я. — Не удивляйся. Моей осведомленности — это первый квест для новичка, который появляется в игре. Его все выполняют. — Так идем? — Идем, конечно. — Слушай, не обижайся, а почему ты мне помогаешь? — не удержался я, пока мы выходили с рыночной площади. — Здесь игра, как я понял, большей частью заключается в том, чтобы кто-то кого-то обманул. «И ты много знаешь для новичка». «Прямой вопрос», — задумчиво хмыкнул Геродот и оценивающе осмотрел меня с ног до головы, видимо, решая что-то для себя. Но вот, похоже, он решил. «Я рерольщик, так что поэтому много знаю», — ответил он. «А по поводу обмана, знаешь, Вергилий, везде по-разному, люди везде разные, и одному тяжело». Приходится в любом случае объединяться не в клан, так в группу для похода на каких-то более сильных мобов. И когда ты знаешь, что твой напарник тебя прикроет, ты уже не думаешь об обмане. Следующие три часа я занимался полной фигней. Работал в стиле «подай, принеси, сделай». Избавил от сорняков одну старушку, отнес четыре письма и одну посылку разным адресатам в деревне, нарубил дрова, в общем, часов пять, Пахал, как проклятый, зато заработал аж 50 единиц опыта и 70 драхом Не густо, конечно, замотался, но вот силу поднял на единичку и ловкость на единичку. Мой же спутник то появлялся, то исчезал, хотя появлялся лишь для того, чтобы отвезти меня на очередной квест. Когда начало смеркаться, и до моего принудительного возвращения оставалось полчаса, энергия опустилась до двадцати. Я, наконец, все закончил, и мы переместились в таверну, где взяли по кружечке местного темного пива, которое мне начинало нравиться, с какой-то невероятно вкусной копченой рыбой. После тяжелого трудного дня самое то. Кстати, в этой таверне я снова увидел супер-адониса, также пристающего к какому-то нубу, видимо, был в поиске, ищет новых жертв. Едва завидев меня, он сделал вид, что мы незнакомы, и это не укрылось от Геродота. — Ты что, его знаешь? — кивнул тот в сторону моего бывшего знакомого. — Да, предлагал квестом на Минотавра поделиться за двести пятьдесят драхам, — сообщил ему я. — Мол, баги какие-то знает. — Оно чара рассмеялся Геродот. Как-то даже с уважением посмотрев на супер Адониса, который полностью захватил внимание своей новой жертвы, слушавшей его, раскрыв рот. Надо ж такое придумать. Зная я про какой он квест говорил. На этого минотавра, мини-рейд босса, группами по 20 игроков ходят. А без нити Ариадны этот квест вообще пройти нельзя. Так что ты правильно сделал, что послал его. Так может предупредить, кивнул я в сторону местного мошенника. — Зачем? — удивлённо посмотрел на меня собеседник. — У каждого человека должна своя голова на плечах быть. Это игра для совершеннолетних, поэтому ты сам решаешь, вестись или не вестись на такие вот разводы. Пусть обожжётся один раз, в другой будет думать. Ты же не думаешь, что таких разводил здесь мало. Я только покачал головой, в принципе, логика в словах моего спутника присутствовала. Тут не поспоришь. ладно «Думаю, мне уже пора», — допив свое пиво и, отодвинув кружку, повернулся ко мне Геродот. «У тебя тоже время подошло?» «Ага. Завтра снова вместе?» — поинтересовался я. «Мне нравился этот парень, а вместе веселее как-то». «Увы», — ответил он, — «меня три дня не будет. Дела рода, сам понимаешь. Попробуй еще по квестам в деревне порыскать. За два дня реально третий уровень поднять. Мне-то до него всего ничего осталось». Я вернусь, и можно будет уже куда-то посерьезнее прогуляться. — Договорились? — Договорились, — кивнул я. На этом мы расстались. Я на всякий случай пополнил свои запасы провизии, накупив на двадцать драхм пять куриных ножек и две амфоры вина, после чего с чувством хорошо выполненного долга вышел из игры и сообразил себе легкий ужин, после которого заварил крепкий кофе. До двух ночи корпел над своим новым заданием. Поместье рода Годуновых Иван Васильевич Годунов, глава рода Годуновых, никогда не жаловался на свое здоровье. Хотя ему уже стукнуло 55 лет, выглядел он лет на 10 моложе, что являлось объектом зависти всех родственников. И не только выглядел, но и чувствовал он себя лет на тридцать. Этому в первую очередь он был обязан магии и спорту. В роду Годуновых родовой способностью было именно исцеление. Своими лекарками род прославился не только на всю Российскую империю, но и на весь мир. А на нынешний момент пальму первенства в этой области, в России, держала его дочь Варвара. И это несмотря на ее юный возраст. Именно ей он был обязан своим здоровьем и внешним видом. Но и спорт конечно. Он каждый день, где бы ни находился, отдавал два часа занятием фехтованием и боевыми искусствами. К сожалению, Бог не дал ему магического таланта, зато щедро наградил им дочь и младшего сына Егора. В этом году Егор и Варвара поступали в дворянскую академию. И поскольку с дочерью было все ясно, ей начали потихоньку подыскивать мужа, знатного рода и самое главное так чтобы она обязательно была первой женой по закону российской империи мужчинам дворянам можно было иметь до пяти жен Простолюдинам же разрешалось максимум трех да и то для заключения второго или третьего брака необходимо было доказать свою финансовую состоятельность понятно что у дворян таких ограничений не было сейчас глава рода развалился в мягком кресле за своим рабочим столом В просторном кабинете и потягивал коньяк, изучая свежие газеты на огромном виртуальном экране, висевшем перед ним. От этого занятия его отвлек стук в дверь. — Кто там еще? — раздраженно поинтересовался он. — Можно, Иван Васильевич? — Да заходи уже! В кабинете появился невысокий лысый человек с круглым благообразным лицом, одетый в старомодный костюм. С первого взгляда он оказался безобидным. Но тем, кто знал его близко, было известно, насколько обманчиво это впечатление. Алексей Сергеевич Заболотов уже более 20 лет был главой службы безопасности в роду Годуновых. И, наверное, это единственный человек, который общался с главой рода на «ты» и позволял при нем то, за что другие могли лишиться головы. — Что там у тебя? — отключив виртуальный экран, посмотрел на него Годунов. «Ты помнишь род Бельских ответил вопросом на вопрос Сергей. «Как же забудешь!» — нахмурился его собеседник. «К чему ты о нем заговорил? Это дела давно минувших дней». «Вы искали оставшихся последних членов рода, жену Сергея Бельского и его сына?» «Искал», — согласился с ним глава рода. «Но это уже давно было. Скорее всего, их уже и в живых нет». — Ни денег, ни поддержки, ни родственников. Избалованная девушка с ребенком. — Ты не совсем прав, Иван, но они живы. — Что? В глазах Ивана Васильевича за мгновение отразилась буря эмоций. — Как? — Разреши. Его гость опустился в свободное кресло, стоявший у стола, взял бутылку со стола и налил коньяк во второй стакан, поставленный хозяином кабинета на стол. Прикупив его, он на миг зажмурился и, открыв глаза, заметил. «Прекрасный коньяк. Крымский? Пятидесятилетний?» «Он самый. Тот, что семья Арцебашевых прислала». «Чувствуется. Но продолжим. Несмотря на время, прошедшее со смерти Сергея Бельского, мои сотрудники периодически мониторили Рунет. И вот сейчас мы узнаем, что Евгения Петровна Бельская выжила». Она сменила свою фамилию на девичью Стопанова и не регистрировалась в дворянской палате. Так и сын ее оказался Верамиром Стопановым. Он окончил обычную школу и после этого работал фрилансером по заказам на бирже. Но вот год назад его мать умерла, после чего он сразу зарегистрировался в дворянской палате, как наследник рода Бельских. Кстати, паспорт он при этом не менял. Поэтому наши люди и не обратили на это внимания. И да, все эти факты мы бы так и не узнали, если бы не то, что произошло вчера. Он подал документы на поступление в Дворянскую академию. Сведения пришли из приемной комиссии. В ней работает человек из семьи нашего рода. Вот вкратце то, что я хотел тебе поведать. Рассказчик плеснул себе еще коньяка и, откинувшись в кресле, вопросительно посмотрел на хозяина кабинета. Тот извлек из коробки, стоявшей на столе, сигару, зажег ее от настольной зажигалки, находившейся рядом, и некоторое время просто наслаждался ею. — Что ты так на меня смотришь? — наконец спросил он, выпустив очередную порцию дыма в воздух. — Хочешь спросить, буду ли я мстить мальчишке? — Так вот, не буду. Перегорел я, Сергей. Слишком много крови на моих руках. «Зачем еще добавлять?» ну вы все равно следите за ним. Он знает, кто такие Годуновы и что они сделали с его родственниками». «Думаю, знает», — покачал головой Сергей. «Даже если допустить, что мать ему об этом не рассказывала, во что я не верю, то ему достаточно залезть в Рунет. Там все подробно описано, еще и с разных точек зрения. Поэтому мое мнение, что, конечно, он знает». «Тогда вопрос второй вновь пыхнул сигарой Годунов. «Собирается ли он мстить?» На этот вопрос сейчас не ответит никто, кроме самого молодого Бельского. «Тем не менее, это надо выяснить. Может, с ним поговорить?» «Нет», — покачал головой Годунов. «Просто пока приглядите за ним. Изучите характер, привычки, дайте мне полную картину его поведения. Тогда и решим, говорить с ним или нет». «Значит, оно в дворянскую академию поступает. Надо сделать так, чтобы ни Павел, ни Варвара не попали в одну с ним группу». «Иван, ты же знаешь, это не в наших силах», — покачал головой Сергей. «Дворянская академия — это фактически государство в государстве. Мы никак не можем повлиять на нее. Да даже правящая фамилия. Сами Рюриковичи не могут». «Я верю, что ты что-нибудь придумаешь». Хозяин кабинета пристально уставился на своего гостя. — Я попробую, но не обещаю. Тот поднял руки вверх в шутливом жесте, показывая, что сдается. — Попробуй. А теперь давай помянем Сергея Бельского. — а мертвых нельзя плохо отзываться. Годунов задумчиво посмотрел на бокал с коньяком в его руке. — А ведь могло все по-другому повернуться. — Если бы не твое упрямство, Сергей. Он посмотрел на своего верного слугу. — Давай выпьем.